Тут же виднелось и несколько дьяков, которые в жизни государской и непосредственном окружении великого государя играли большую роль. Уповательно, неприлежность наших предков в довольном изучении грамоты была тому причиной». Не только многие бояре, но даже иногда и великие князья писать не умели, а когда нужна была подпись, их ставили свою печать, а другие, выморов руку чернилами, делали отпечаток ладони на бумаге. Руку приложил, значит. За дьяками бестроцветной толпой в платьях чужеземного покроя шли строители и художники, фрязи, итальянцы, которые производили теперь на Москве по поручению правительства большие постройки. Аристотель Фиараванти, уроженец Болоньи, ведал постройкой Успенского собора, а Антон да Марко стояли на постройке кремлевских стен. Хитрецы заморские вызывали в Москве всеобщее удивление. Они умели и соборы ставить, и пушки лить, и кирпич обжигать, а когда требовалось, то по их же рисункам отливали из сахара разных зверей, птиц и башни для столового кушания великого государя. Феораванти среднего роста, сухощавый, с бородкой клинышком и засланными глазами, получал за свои труды целых десять рублей в месяц. Деньги по тем временам огромные. — А ну, Аристотель, покажи-ка нам, как твои дела в соборе подвигаются, — останавливаясь, проговорил Иван. — Давно я что-то на постройке у тебя не был. Феораванти, еще плохо владевший русским языком, посмотрел на толмача, тот перевел ему слова государя. Феораванти почтительно склонился перед великим князем и повел всех на постройку. Успенский собор был поставлен еще Иваном Калитой, но уже так обветшал, что москвичи опасались посещать его. Сперва поручили было починку его русским строителям, но как только стали они выводить своды, все завалилось. Феораванти первым делом поставил таран, чтобы разрушить все сделанное москвитянами, собор стоял еще в лесах. Москвитяне целыми часами зевали на работы и по привычке своей все находили не так. Не успело сверкающее на солнце шествие свернуть к собору, как нищий, со страшными красными глазами, он за дерзкий язык был известен всей Москве под кличкой Митьки Красные Очи, быстро подкатился к великому государю и пал на колени «Батюшка, милостыньку Христа ради!» Иван чуть дрогнул бровью, он не любил нищих и вообще бездельных людей, но перекрестился и подал тому медную монетку. — Прими, Христораде. Вот, спасибо тебе, солнышко, ты наша кормилец, дай тебе, Господи! Старый Василий, ащера, славившийся своей книжной хитростью, откашлялся и сказал... Вот, сказывают, великий государь, один человек усердно творил милостыню и, наконец, того скончался. И приведен он был к огненной реке по другую сторону, которой простиралось место злачно и светло-зело и различными садовьями украшено. Но нельзя было никак перейти реку ту. И вот вдруг появилось великое множество нищих и перед ногами его на чаша кластися по ряду и сотворишь а мост через страшную оную реку он же пройдя по них и в чудное то место О как милостынька ты считается великий государь так так неопределенно отвечал иван не любивший таких божественных побасок бывает! Шествие остановилось у собора. Повсюду копошились рабочие, пахло сырым камнем известью пылью. Внутри собора была поставлена маленькая деревянная церковка, дабы служба не прерывалась ни на один день. Это очень мешало работам, но было угодно Господу. — Ну, спасибо тебе, Аристотель, — сказал Иван. — Вижу, что умелый ты мастер. Старайся, а за наградой дело у меня не постоит. А теперь пойдемте твердыню нашу смотреть. И мимо церквей, монастырей, боярских хором, блистая празднично на солнце, шествие медлительно направилось к вновь возводимым стенам Кремля. Узкие улочки были полны челядью, с конями, поджидавшей своих господ. Они от скуки дрались, ругались, приставали к прохожим, давали зевакам подножку и всячески безобразили.